Глава вторая. В своей работе сержант филадельфийской полиции Чарльз Дэвис едва ли не больше всего ценил утренний кофе. Устроившись за письменным столом, он с немалым удовольствием ждал, когда ему принесут дымящуюся фарфоровую чашку на блюдечке, с краю которого пристроилось печенье. Дэйвис выбился из низов, и теперь... Наслаждался ритуалом столь цивилизованным, что его прежние знакомцы удивились бы. «Доброе утро, Чарли!» В двойные двери участка неторопливо вошел, помахивая тростью, Томас Фолькер. «Начальство виднее», — подумал Дэвис. Фолькер в сером твидовом пиджаке и таком же кепе выглядел безукоризненно, словно собрался в половине восьмого утра прогуляться по бульвару, а не засесть на весь день в полицейском участке. «Похоже, присяжные хотят вернуть на доследование дело об убийстве Баррета, сказал Фолькер. «Правда?» — Дэвис взглянул на него. Они с Фолькером несколько недель занимались этим делом, не покладая рук. Баррет, зажиточный кузнец из Принг-Гарден, был найден в собственной мастерской, забитом до смерти. Дэвис, наверное, на всю жизнь запомнил, Как страшно выглядело место преступления. Череп жертвы превратился в кровавое месиво из кожи, волос и осколков костей. Удары наносили с такой силой, что брызги студенистых мозгов и ярко-красной крови попали на стены и даже на потолочные балки. Стоял конец августа, было душно, и в тесном помещении немедленно завелись мухи и прочая нечисть. Жена Барета подтвердила, что у мужа было три золотых зуба, только по ним убитого и опознали. Отчет Коронера, смерть от сдавливания мозга вследствие ударов тупым предметом, нанесенных неизвестным или неизвестными, казался излишним. Все было ясно, как день. Нападение и ограбление, хоть и очень жестокое. Сейф открыт, сбережения за неделю исчезли. Расхожая фраза о мертвых или хорошо, или ничего, по мнению Дэйвиса, к этому случаю была неприменима. Жертва снискала всеобщую ненависть, свидетели все как один подтверждали, что покойный лжец и выжига постоянно надувал их с деньгами, а в делах отличался совершенной беспринципностью. В подозреваемых недостатка не было. Однако старший инспектор рекомендовал закрыть дело. Многочасовые допросы не дали ни одной надежной зацепки. Дэйвису с Фолькером случалось расследовать множество жестоких, бессмысленных смертей, подобных убийству Барретта, и на вынесение приговора они не особо рассчитывали. Однако Фолькер отказывался сдаваться. Он заявил, что избиение слишком жестоко, в нем чувствуется нечто личное. Они с Дэйвисом удвоили усилия и принялись опрашивать свидетелей по новой. Проверив со всем тчанием банковские документы Барретта, они выяснили, что безутешная вдова сняла со счета крупную сумму и перевела ее в некий банк в Чикаго, а также, не откладывая дело в долгий ящик, затребовала страховку мужа, весьма значительную. Миссис Барретт забрали на допрос, и она призналась, что убийство спланировали они с любовником. Любовник когда-то работал у Барета и наносил удары, с особым удовольствием. «Да, это большая удача. Окружной прокурор хочет задать нам пару вопросов. Заканчивайте отчет, и отправимся к нему». «Слушаюсь, сэр». Фолькер нравился Дэвису. Они служили вместе уже пять лет, и Дэвис знал, что его шеф — честнейший полицейский, человек весьма скромного происхождения, как и он сам. Однако сослуживцы... Относились к Фолькеру с подозрением. Слишком не по-полицейски он выглядел. Слишком выделялся на фоне полицейской компании своими безупречными костюмами и старомодными манерами. Приятели Дэвиса, дослужившиеся до чинов повыше, поражались его верности другу. «Неужели ты не хочешь продвинуться, Чарли? Не хочешь обскакать старикана?» «Нет, ничего такого он не хотел». Фолькер был независим от кумовства, процветавшего в их участке, от соглашателей, которые подчинялись большим людям из городского совета. Обладая не самым блестящим умом, Фолькер компенсировал этот свой недостаток усердием. Они с Дэвисом раскрыли множество преступлений, разрабатывая все возможные зацепки до тех пор, пока Фолкер не решал, что доволен результатом. Дэвис засел за отчет, но мирные утренние труды пошли прахом. Дежурный объявил, что явился странный старикашка, который требует, чтобы его впустили. «Флотский капитан, сэр, говорит, у него важное дело. Хочет, чтобы вы его приняли, и без того не уйдет». Выйдя в вестибюль, Дэвис сразу понял, что Генри Логан не сумасшедший. Он просто слегка запыхался, поскольку расстояние до участка преодолел быстрым шагом. — Успокойтесь, сэр, я должен записать, как вас зовут и где вы живете, — начал было дежурный. — Успокойтесь, — воскликнул Логан. — Как тут успокоиться, когда труп женщины лежит у всех на виду? Тут он увидел Дэвиса, который как раз обходил стол. «Наконец -то, — Наконец-то, начальство! Дэвис умоляюще вскинул руку. Поймите, сэр, мы должны следовать процедуре. Расскажите, пожалуйста, что вы видели? В реке мертвая девушка. Я нашел ее на берегу скулкила, виса Хиконкрик, вытащил из воды с полчаса назад, не больше. Она утонула, зачистил капитан Логан. Появился фолкер Нельзя терять времени, сердито сказал Логан. Идемте немедленно. Море взволнованное, которое не может успокоиться. — заметил Фолькер. — Что ж, ведите нас.